Глава 41. Пару недель спустя, сентябрь шестьсот сорокового года, Братислава. Владимир бежал в колонне вместе со всеми. Сегодня полоса препятствий и кросс, а вечером стрельба из лука. В голове мальчишки билась мысль. «Спасибо тебе, отец, что не позволил жить так, как хотела мама». Была бы ее воля, он до полудня валялся бы под соболем одеялом и обжирался медовыми пирожными. Дядьки из увечных воинов гоняли их с братцем Кием нещадно. Сразу с тех пор, как все поняли, насколько они промахнулись с Береславом. Так что на кросе Владимир не умирает как братец, хоть и далеко ему до безродных мальчишек, а особенно до верного слуги Шишки, который вовсе бегал наравне с лошадью а по выносливости и коня позади мог оставить. Насколько был паренек внешне нескладен, напоминая длинными конечностями паука, настолько же оказался ловок и силен. А вот в стрельбе Владимир один из лучших, уступая лишь двум близнецам обрам. Ну, так то не зазорно. Обрин рождается с луком в руках. Грудь поднималась мерно, без всхлипа, как раньше. «Трешка каждое утро, и кросс — воскресенье, поневоле забегаешь. А на кроссе решается, кто всю следующую неделю будет репу на кухне чистить. Так что все выкладывались по полной. Воин Влад!» — донеслось до него, когда кросс закончился, и выяснилось, что чисткой репы займется четвертый взвод. Он лежал на траве, впившись взглядом в ярко-белое облачко которая кокетливо распушила перистые бока. Облачко казалось ему очень красивым, да и небо было еще голубым не по-осеннему. Задержалось тепло в этом году, и бабье лето радовало мальчишек погожими деньками и усиленными тренировками. Скоро зарядят дожди, и до самой весны вместо кроссов будет у них грамматика и история с географией. «Воин Влад!» В голосе взводного послышались угрожающие нотки. «Оглох!» «Я!» – вскочил Владимир, очнувшись от созерцания небесной синевы. «В штаб вызывают!» «Есть!» – ответил Владимир и устремился к терему боярина Хатислава бегом, как и положено воину из молодых. Он понял, зачем его позвали. Мама пришла. Она два раза в месяц приходила к нему и приводила сестер радыгунду и Власту. «Наверное, приведет и сегодня. Ради, скоро двенадцать исполнится, и тогда, по настоянию мамы, она поедет к мужу в аквитанию». Потому-то матушка и приводила сестру к нему, чтобы не забывала родную кровь. Впрочем, Владимир ошибся. Сегодня мама была одна, и он нетерпеливо подставил щеку для поцелуя. «Нетерпеливо, потому что так быстрее все закончится» владимир не любил телящих нежностей он воин а не мамкин лизунчик как твои дела сыночек глаза марии лучились любовью и нежностью ее сын рос не похожим на других братьев чернявой мастью он удался в ее породу да и глаза у него карие как и пристала потомку знатных римлян только лицо владимира было круглым словенским До плечи уже сейчас обещали раздаться вширь, как у настоящего варвара. Его дед, епископ Шалона, телосложение имел субтильное, что неудивительно, ведь он не поднял за свою жизнь ничего тяжелее чернильницы. «Хорошо», — прошамкал Владимир, который жадно ел пирожные на меду, которые принесла мама. «Все у меня хорошо, мам, не беспокойся. С кем нужно, дружу, кого надо, поколотил, все ровно». «А как поживает твой слуга?» — спросила вдруг Мария. Владимир так удивился, что даже есть перестал. Они об этом говорили всего один раз, в самом начале. Чего это ей вздумалось про шишку спросить? «Ну, я ведь тебе рассказывал», — удивленно посмотрел на нее Владимир. «Я все сделал, как ты велела. Мы же с дядькой Бранкой эти приемы подлые проходили». Вот ими я и вырубил самого сильного из парней во взводе, а потом запугал, как ты меня учила. А когда он моим с потрохами стал, я его подкармливать начал. То пару грошей ему суну, то еды дам, то сладостей, которые ты приносишь. Хорошо, удовлетворенно кивнула Мария. Слуг надо награждать, если они поступают как должно, и наказывать, если это не так. Награди его, если посчитаешь нужным. Мария! Положила перед собой тощий кошель, звякнувший медью. Она не баловала сына, скорее наоборот, приучала решать задачи малыми средствами и собственной головой. Она протянула ему небольшой бумажный сверток. «Тут сладости», — сказала она. «Дай немного своему слуге, пусть ценит твое расположение». Этот голодранец никогда не пробовал ничего подобного, но не показывая их никому, иначе пойдут разговоры, «Я знаю, что это запрещено». «Хорошо, мама». Владимир сытно откинулся на бревенчатые стены терема. Пирожные уже не лезли в него. «У меня для тебя будет поручение, сын». Мама смотрела на него без тени улыбки. Он знал этот взгляд. В такие моменты мама превращалась в княгиню Марию, члена Малого Совета и в одного из самых влиятельных людей в этой части света. Владимир подобрался и вопросительно посмотрел в ответ. «Это уже не слюнявые поцелуйчики. Все серьезно». «Скоро пришлют первогодков», — начала Мария. «В восьмую роту придет служить сын боярина Ворона. Сделай так, чтобы он стал твоим слугой», — попробовал угадать Владимир. «Другом», — покачала головой княгиня. «Твоим слугой он еще успеет стать» но сделать его настоящим другом будет для нас гораздо полезнее. Я долго думала над этим, изучала его отца и деда. Только другом, сынок, и никак иначе. Он должен стать преданным корысти. Ты сказала, это будет полезнее для нас? — испытующий посмотрел на мать Владимир. — Для всех нас, — кивнула та. — Для тебя, для меня, для твоих сестер. «Я подумаю, матушка, как это сделать?» Владимир почесал голову. «Друг так друг. Хотя мне и слуги было бы достаточно. Ну, с ними проще как-то. А это тебе. Прелесть, правда?» Мария протянула Владимиру небольшую фигурку, изображающую какую-то зубастую ящерицу. Фигурка оказалась чудо как хороша. Ящерицу изобразили с необычайным искусством так, что каждую чешуйку было видно. На лапах Владимир разглядел коготки, а зубы в ее пасти казались острыми, словно иглы. «Что это за зверь такой, матушка?» Владимир жадно схватил игрушку, которая притянула его своей нездешней экзотической красотой. Он любовался ей, будучи не в силах оторвать от нее глаз. «Это дракон», — пояснила Мария. Эти звери водились когда-то в Китае. У нас целая семья китайцев поселилась. Они красивую посуду делают. Драконы очень сильны и мудры. Они летают по небу и повелевают стихиями. Когда ты вырастешь, то станешь настоящим драконом, сын мой. Тебя ждет великое будущее. Я верю в это всей душой. — А почему ты сегодня спросила про моего слугу, мама? — поинтересовался Владимир. — Понимаешь задумалась Мария. «Это серьезное умение для тебя, как для будущего правителя. Ты должен научиться подчинять себе людей. А верный слуга, он что-то вроде собаки, сынок. Он не должен рассуждать, получая твой приказ. Воспитывай своего слугу, а когда воспитаешь, береги. Найди ключ к его сердцу и дай ему то, что он хочет. И тогда он никогда не предаст тебя». «Мой мечтает выбиться в люди. Только он и сам не понимает точно, что это значит», — усмехнулся Владимир. «А еще он любит мучить тех, кто слабее его». «Вот и используй это с умом», — с каменным лицом ответила княгиня. «Ты дашь ему денег и немного власти, и тогда он твой до гроба. Тебе повезло, с ним будет очень просто». С людьми порочными всегда проще иметь дело, чем с людьми порядочными. Ими гораздо проще управлять. Запомни это, сынок. Кстати, как твои братья поживают? Хорошо все, — мотнул головой Владимир. ки на кулаках в своей роте первый, а Береслава в лекаре перевели. Так рано же еще, — несказанно удивилась Мария. Он уже всех наставников сотни допек, — усмехнулся Владимир. Они к боярину Хатиславу толпой ходили и просили ему все экзамены автоматом поставить. Я, когда в карауле был, пьяного историка с математиком видел. Они надрались на радостях, когда его от них забрали. Он же вроде умный мальчик. Не поняла княгиня, которая об экзамене автоматом имела крайне смутное представление. Она, собственно говоря, вообще никакого представления об этом не имела. С ней дочерью сенатора занимался домашний наставник разве он плохо учился наоборот мама засмеялся владимир совсем наоборот он учится даже слишком хорошо они за ним угнаться не могут смотри сюда мальцы наставник не мил Преподаватель анатомии легчайшим движением короткого ножа сделал дугообразный разрез и через несколько минут оголил широчайшую мышцу спины. Вид темно-багровых волокон человеческого мяса заставил Береслава проглотить тугой ком в горле. Он не имел привычки к таким зрелищам. Впрочем, остальным мальчишкам на это было плевать. Они видели подобное уже не раз. Двое учеников из художественной школы мастера Хейно быстро заводили карандашами по листам бумаги. Они готовили эскизы для анатомического атласа. «Эта мышца отвечает за тягу», — продолжил Немил. «Когда руками на себя груз тащите, она и работает. Любая мышца сокращает волокна, укорачивается и тем усилие создает». «Под кожей увидеть этого нельзя. Просто поверьте на слово». «Простите, господин наставник?» — обмирая от любопытства спросил Береслав. «А как это стало известно, ну, если под кожей не видно?» Вопрос был невероятно наивным, поэтому по залу понеслись смешки. Новичок не знал. Впрочем, когда наставник поднял на Береслава мертвый взгляд оловянных глаз, дошло и до княжича. Его даже пот пробил. А я посмотрел. Криво усмехнулся немил. Я на это часто смотрю. Хочешь, и тебе покажу, малец? Только чур в пыточной не плакать и не блевать. Иначе сам убираться там будешь. Ну что, воин, пойдешь смотреть, как мышцы сокращаются? Береслав побледнел и отчаянно замотал головой, чем вызвал еще один шквал смешков. А наставник немил, посмотрел на него внимательно и произнес. «А ведь пойдешь со временем. Они не пойдут, а ты пойдешь. Уж очень ты, малец любопытный. А кровушка? Привыкаешь к ней со временем, и ты привыкнешь. В лекарском деле без нее никак». Наставник потерял интерес к Береславу и продолжил. «Мышцы крепятся к кости». Вот к таким выступам. И чем сильнее мышца, тем этот выступ должен быть больше. Чтобы мышцу от усилия не оторвало, боги придумали сухожилия. Они так этим костным выступам и прирастают. Тяга идет по кратчайшему расстоянию, по направлению волокон. Не знаю, как боги это придумали, парни, но придумано толково. И захочешь лучше сотворить, а не сможешь. Все про широчайшую мышцу уяснили? Добро. Идем глубже. Сейчас я вам покажу, как становой хребет крутится и вперед-назад сгибается. Этот день прошел, а Береслав все никак не мог уснуть. Он ворочался до полуночи, пока дрема, наконец, не сморила его. Он был абсолютно безоговорочно счастлив. И даже обязательная трешка по утрам и воскресный кросс не портили ему настроение. Он будет познавать новое, а не превратиться в очередного воина. Ведь только ради познания и стоит жить. Не приведи, Господь, что-то случится с братом Святославом. Ведь тогда править ему. А это было последним, к чему стремилась душа княжича Береслава. В то же самое время Александрия. Куда бы ни поехал Святослав, куда бы он ни посмотрел, то встречал обожающие взгляды и слышал приветственные крики. Тут, в столице, даже не успели почувствовать тягот войны. Она прошлась по восточным провинциям Дельты. А вот преимущества новой жизни уже были налицо. Во-первых, налоги стали ниже. А ненавистный сбор в два кератия с намисмы который забирал себе мытырь, отменили навсегда. Одно только это делало невозможным возвращение Египта в лоно Константинополя. Необходимость платить за то, что с тебя взяли налог, бесила даже самых больших имперских патриотов. Во-вторых, египтяне выползли из своего Рокотиса, туземного пригорода столицы и стали полноправными гражданами Александрии. Со времен великого Александра настоящие хозяева этой земли считались вторым сортом, их ставили ниже греков. Впрочем, при старых императорах вторым сортом числили самих греков, а египтян и вовсе ценили наравне с нильской грязью. Ну а в-третьих, все любят победителя, особенно когда он так молод и хорош собой. У Святослава даже голова стала кружиться, и если бы не любимый дядюшка, который регулярно спускал его на землю, княжич давно потерял бы землю под ногами. Оба порта Александрии были забиты кораблями. Полными были и речные порты тоже, от Фив до Вавилона и дальше до самого моря. И словно нарочно, разлив Нила в этом году оказался немал и невелик. Он оказался ровно таким, каким нужно. Каменные ниломеры, построенные еще в незапамятные времена, уверенно свидетельствовали, что урожай будет добрым, а наводнение не случится. И это еще сильнее укрепило египтян в том, что новая власть дана им от Бога. А раз так, то любой, кто противится ей, нечестивый грешник и святотатец. Именно эту мысль активно продвигали в массы и священники монофизиты, и священники халкидониты, оставшиеся без патриарха. Кир уехал в Константинополь, а епископскую кафедру Александрии возглавил отец Сергей, новообращенный славен, отличавшийся необыкновенной скромностью и аскетичной жизнью. Его недавно прислали из Братиславы. Некоторые личности попробовали было возмутить народ, но неожиданно для себя оказались за 101 милей от столицы без права возвращения. И так уж получилось, что в провинции живут люди простые, новой власти преданные и все больше из паствы монофизитского патриарха Вениамина. Для Ромея поднять на бунт египтян было не только невозможно, но и смертельно опасно. Они, лишь недавно получившие свободу вероисповедания, разорвали бы бунтаря на куски. Дряной климат, вездесущий песок, проникающий в каждую щель, и горластый жуликоватый народ стали Святославу родными. Он уже начал понемногу забывать славянские леса и луга, считая свою прошлую жизнь каким-то странным сном. Он увлеченный круговертью местной жизни, привык и к иссушающей летней жаре, и к приятной прохладе зимы. Он почти позабыл, как выглядит снег. Эта земля стала родной и для Юлдус, и для тысяч болгар, которые поселились в провинции Египет II, на востоке Дельты. Префектом той провинции стал ее брат Альцик, а болгары превратились в пограничную стражу, взяв под контроль синайские тропы. Йолдус истово, всей душой полюбила новую жизнь и даже свой неспокойный нрав смирила на время. У нее и выбора не было. Она снова ждала ребенка. — Давай останемся здесь навсегда, — шепнула она мужу, прижавшись к его плечу. — Ты это о чем? — не понял ее Святослав. «Мы и так здесь, и никуда уезжать не собираемся». «Ты наследник», — вздохнула Юлдус. «Когда твой отец умрет, нам придется уехать отсюда в Братиславу. А я не хочу. Я знаю, что люди говорят». «Что именно?» — привстал на локте Святослав. «На рынках болтают, что если ты уедешь, то Александрия восстанет», — горько сказала Юлдус. «Горожане не примут другого государя». Они говорят, что ты, как настоящий император, в бою доказал свое право на власть. Не забывай, что чужаки Египтом правят бесчетное число лет, и тут свои понятия. Ты завоеватель, такой же, как римляне и греки, но ты правишь разумно и справедливо. Сам Бог любит тебя, ведь он дал достаточно воды в этом году. Люди видят это, муж мой. Но я же наследник престола, растерялся Святослав. «Если отец умрет, править мне. Таков закон». «Давай останемся здесь», — жарко зашептала Юлдус. Прав из Александрии. Я не хочу ехать в Словению. Мне нравится Египет. Тут наш дом. Тут родятся наши дети. Александра здесь уже называют Цезарем, как сына императора. Представляешь?» «То, что ты говоришь, — измена». Лицо Святослава окаменело. — Что у тебя в голове, женщина? — Демоны обуяли тебя. — Меня обуяла любовь к тебе и к нашим детям, — рассмеялась Юлдус. — Я вижу, ты уже отдохнул, муж мой. Иди-ка сюда. — Да ты с ума меня сведешь, несносная баба, — заворчал Святослав, жадно тиская ее набухшую грудь. — Хорошо, что никто не слышит твои речи. Беды ведь не оберешься. Княжич ошибался. Эти речи были услышаны, ведь дворец только кажется пустым и тихим. В нем множество людей, и они не глухи. Бывают такие люди, которые как бы есть, и которых как бы нет. Никто не замечает обычную служанку, даже если смотрит на нее в упор. Ведь служанка стоит чуть выше рабыни, а значит, она для небожителей из княжеской семьи и не человек вовсе. Она для них стоит чуть ниже собаки, которая прямо сейчас расположилась у входа в покое и чует запах человека за дверью. Собака втянула воздух и снова положила голову на лапы. Этот запах ей знаком. Человек за дверью для ее хозяйки не опасен.